Простившись с Сашкой и генералами, Берестин проехал более 50 километров на юг, вывел свою колонну в заранее намеченном месте на берег Днепра. Грузовики оставили здесь, а четырьмя БТРами за три рейса на правобережье переправились 100 человек рейнджеров с необходимым снаряжением. За следующие полтора часа отряд поднялся на 40 километров к северу и незадолго до рассвета занял позиции, господствующие как по отношению к противоположному низменному берегу Днепра, так и к тыловым позициям красных войск. Сражение началось в 10 минут седьмого. День обещал быть жарким в обоих смыслах. В бледно-голубом утреннем небе лопнули, расплываясь желтоватыми облачками, первые шарапнели. Затрещали далекие пулеметные очереди. По огромной дуге боевого соприкосновения белых и красных частей хлопали винтовочные выстрелы, гулко рвались снаряды полевых пушек. По понтонной переправе двинулись на левый берег густые колонны красной пехоты. Направление главного удара идемана наметилось еще вчера. Силами четырех дивизий он начал наступление в районе Черненька большие маячки. Введя в бой свои главные силы, он вполне мог надеяться к исходу дня сломить сопротивление Слащева разрезать Белый фронт надвое и выйти на оперативный простор. От перекопа и крымских перешейков их отделяло меньше сотни верст. Жуткий соблазн для большевистского командования в три дня закончить невыносимо затянувшуюся войну. Берестин продолжал наблюдать. Над его окопом была натянута маскировочная сеть. Подпоручик с радиостанцией ждал приказа. В соседней ячейке устроился капитан Басманов, которому предстояло начать акцию реванша. Оттуда доносились обрывки слов, тоже посверкивали стекла оптики. Сражение разворачивалось классически, как в кино. Колонны красных войск силами не менее 15 тысяч штыков, почти не встречая сопротивления, быстрым шагом, иногда переходя на бег, продвигались вдоль Чаплинской дороги. По самому шоссе пылили, угрожающе шевеля пулеметными стволами, двухбашенные броневики, не меньше дивизиона. Скакали на рысях конные батареи, за ними телеги со снарядами. в Фланги наступающих войск прикрывали конные разъезды. Слева и справа от главных сил, теряясь с жаркой солнечной дымке веером расходились пешие и конные отряды. Совсем далеко, за пределами видимости, все чаще и яростнее била артиллерия. По всем теоретическим канонам, если исходить из численности и дислокации войск, а особенно из справедливости того дела, за которое сражались героические рабоче-крестьянские полки, белогвардейцам следовало бы сейчас начать планомерное отступление, переходящее в паническое бегство. Очень это красиво смотрелось в свое время на цветном широком экране, Кажется, в 1962 году в фильме «Хмурое утро», когда белые офицеры непременно в новенькой, почти парадной форме, при орденах и с сигарами в зубах. Откуда же сразу сигар столько набрали? Попытавшись испугать революционных бойцов психической атакой, вдруг попали под шквальный огонь красных батарей и в панике разбегались по голой степи, сотнями падая в красивых фонтанах взрывов. На самом же деле даже дураку, а не только кадровому офицеру, должно было быть ясно, что единственный в подобном случае тактически грамотный выход — развернуться в редкую цепь и взять батареи на штык. И любой подпоручик знал это с самого первого курса училища. Со ста или двухсот метров тут и делать нечего. Самая легкая пушка — не пулемет. Против отважной обученной пехоты она беззащитна. Но пацаны в зале кричали «Ура!», свистели в два и четыре пальца, а потом расходились из кинотеатра, довольные торжеством справедливости. Ну, бог им судья, тем сценаристам и режиссерам. Сталинские и ленинские премии дороже абстрактно понятой правды жизни. Хотя Берестину, как человеку, самому не чуждому искусства, всегда было интересно. А вот Алексей Толстой, граф и великий советский писатель, Он как, искренне писал то, что написал, или, наслаждаясь немыслимыми для других в советской стране благами жизни, полученными от страшного режима, утонченно издевался над заказчиками и потребителями своей эпопеи? Особенно Берестина занимала та сцена, где сначала Рощин спасает переодетого в белогвардейскую форму Телегина, а потом тот, в свою очередь, собирается сдать в чека Рощина, заподозрив в нем белого шпиона. Так вот, искренне ли Толстой восхищался новой моралью Телегина, или таким образом замаскировал свое к переметнувшимся на красную сторону офицерам презрение? Но сейчас обстановка на театре сражения выглядела несколько иначе. Редкие цепи белых, отстреливаясь, отходили на заранее намеченные рубежи. Несколько полевых батарей, оставленных для прикрытия, вели беглый огонь картечью. Время от времени отступающие Слащевские полки переходили в контратаки, отбрасывали наиболее вырвавшиеся вперед красные части и снова начинали медленное, планомерное отступление. Какие-то фазы боя Берестин видел отчетливо сквозь стекла стереотрубы, какие-то просто угадывал в дрожащем солнечном мареве. Заметно было, что основной успех красный планируют на левом фланге, куда торопливо сворачивали двигающиеся через два наплавных моста колонны полков Латышской и 51-й дивизий. Против восьми полков корпуса Слащева на левый берег уже переправилось 18 красных, и движение не прекращалось. А на очереди уже теснились для выхода на мосты еще несколько легких батарей. «Вот он, мой Аркольский мост», — с яростным весельем подумал Берестин. «Не дали в 41-м войну выиграть». «Так я вам сейчас покажу». Прославленный советской литературой бывший царский подполковник Карбышев очень грамотно организовал оборону Каховского плацдарма. Не учел он только одного, что четыре дюймовые батареи красных, расположенные на господствующих высотах правобережья, южнее Береслава, могут быть захвачены с тыла. Пока что они без суеты и торопливости открыли огонь на больших углах возвышения, Их снаряды ложились за пределами видимости и, наверное, должны были предотвращать маневр резервами в глубине обороны белых. Больше всего Берестина интересовал сейчас правый фланг. Там наблюдалось относительное затишье. Два или три полка 52-й дивизии красных продвинулись километров на пять и почти остановились, встретив упорную, усиленную большим числом пулеметов оборону корниловцев. Да, очевидно, они и не стремились к решительному успеху, имея задачи просто связать боем противостоящие им части. Это было хорошо. Соответствовало замыслу Берестяна и Слащева, но одновременно показывало и тактическую неграмотность и Демановского штаба, фактически предварившего ошибку Тимошенко во время Харьковской операции 1942 года. Глубоко вклинившись в оборону противника, Они просмотрели сосредоточение мощной ударной группировки у себя на фланге. Отстранившись от окуляров стереотрубы, Берестин подозвал к себе связиста, вызвал по радио Шульгина. «Привет, доложи обстановку. Все нормально. Фронт держим. Потери даже меньше плановых. Конный корпус Барбовича сосредоточение закончил. На левом фланге противник проявляет слабую активность». Огонь ведет сосредоточенный, но малоприцельный, без корректировки. Из района Любимовки наступают до трех тысяч пехоты при поддержке шести броневиков. Глубина вклинения в центре обороны километров пять, но везде держимся. Когда планируешь начать?» Берестин посмотрел на часы, потом на карту в планшете. Картина сражения по сравнению с той, что должна была бы сложиться в соответствии с исторической правдой, отличалась настолько, что выходила уже за пределы случайных отклонений. Можно сказать, что стрелка уже переведена. Только пока неизвестно, в чью пользу. Если вдруг красные, усилив нажим, сумеют прорвать оборону второго корпуса, то сдержать их будет нечем. Все боеспособные части сосредоточены на флангах у самого берега Днепра. Свернув ударные дивизии в походную колонну, Обеспечив их тылы за счет пока еще находящихся на правобережье мощных резервов, уже завтра красные войска смогут выйти к Перекопу. А если наоборот? Начну прямо сейчас. Через десять минут исполни четыре выстрела одним орудием на следующих установках. Берестин продиктовал данные угломера и Целика. «После моей поправки дашь беглый огонь по пять снарядов из всех наличных стволов и жди ракеты». успеха, полковник. Тебе успеха, генерал. Алексей снял фуражку, расстегнул китель. Из всего батальона он один был здесь в уставной форме русской армии, и высоко поднявшееся солнце жгло его немилосердно. Вот еще одна загадка этого времени. Можно подумать, что люди здесь менее чувствительны к погодным условиям. В Рангель в разгар лета ходят в суконный черкесский и папахи. Офицеры в шерстяных гимнастёрках или кителях с высокими глухими воротниками. В такую же точно погоду, пятьдесят лет спустя, Берестин и его товарищи чувствовали себя более-менее нормально только в зеленых рубашках с короткими рукавами. А отстоять час или два на плацу в шерстяном кителе казалось египетской пыткой. Он подозвал Басманова. — Принимайте командование, капитан. Теперь все шансы ваши. Работайте по плану. А уж я... только на подхвате. Берестин слегка кокетничал. Он все равно оставался командующим всей фронтовой операцией, но непосредственно здесь передавал власть Басманову, чтобы не отвлекаться на чисто тактические вопросы. Его полководческий опыт подсказывал, что захват батареи будет лишь началом. В ближайшие часы деман поймет смысл происходящего и бросят оставшиеся в его распоряжение резервы на спасение попавших в огневой мешок дивизий. И тогда здесь станет очень жарко. У них с Басмановым план боя был намечен четко и отработан на картах и макете местности. Стремительным ударом с тыла рейнджерам предстояло захватить тяжелые гаубичные батареи красных и сразу же произвести мощный, а главное совершенно неожиданный огневой налет по их наступающим войскам и предмостным укрепленным позициям. Послышался шелест первого, идущего по высокой траектории снаряда, гулкий разрыв, и лишь потом донесся звук выстрела. — Недолет, два больше! — опередил Берестина подсказкой Басманов, капитан гвардейской конной артиллерии. Ему, в отличие от Алексея, даже не нужно было задумываться. Поправки он выдавал автоматически. Берестяну осталось только сдублировать команду в микрофон. Следующие снаряды легли как надо. «Ну, — Ну, орелики! Капитан сдернул с плеча ремень автомата, выпрямился на секунду на краю заросшего боярышником и терновником ската, чтобы его увидели изготовившиеся к атаке рейнджеры, взмахнул рукой и длинными прыжками рванулся вперед и вниз. Батареи были взяты за несколько минут. Батальон Басманова потерь не имел. Да и откуда бы им было взяться, если оглушенные грохотом собственных пушек канониры ничего не понимали, даже когда непонятные люди в диковинных пятнистых одеждах и круглых железных шлемах, появившись неизвестно откуда, заполнили беззвучно крича орудийные дворики. Тычками автоматных прикладов, подзатыльниками и просто недвусмысленными жестами они стали сгонять их в ложбинку позади огневых. где прямо на землю были выложены снаряды первых выстрелов и штабелями громоздились ящики с полузарядами. Пострелять басмановцам пришлось только на командном пункте арт-дивизиона, расположенном в полусотне метров впереди и правее огневых позиций, над самым Днепровским обрывом. Скопившиеся там возле стереотруппы буссолей командиры батарей, штабисты и наблюдатели успели заметить непонятное шевеление на огневых, Кое-кто опрометчиво схватился за наганы. К Басманову подвели одного из пленных. Белобрысово-Курносово парня лет двадцати восьми. В отличие от рядовых, обутывав хорошие сапоги и с большими часами на запястье. — Ты кто? — Комбатор? — Комдив? — спросил капитан, внимательно глядя ему в светлые глаза. — Командир батареи. — Дальше, дальше говори. — Какая батарея? Как фамилия? — «Ничего я тебе не скажу, шкура белогвардейская! Стреляй сразу!» Видно было, что в горячке парень действительно готов рвануть на груди гимнастерку, подставляясь под пулю. «Ну, герой, герой!» Не то одобрительно, не то насмешливо протянул Басманов, и хлестко открытой ладони ударил артиллериста по щеке так, что голова у него мотнулась к плечу, и он еле удержался на ногах. «Смирно! Смирно стоять перед офицером!» «Старой армии. Кем служил? Бомбардиром? Фейерверкером?» «Старший фейерверкер Новогеоргиевского крепостного гаубичного дивизиона Иван Петелин. Слава богу, опомнился. До конца боя будешь старшим на батарее. Сумеешь себя показать. Про службу у красных забудем». Петелин помолчал, глядя в землю. «По своим стрелять не стану». «Не станешь?» — опять удивился Басманов. «По своим?» «Красные тебе свои». — А мы кто? Может, немцы? Ни в одной армии четыре года воевали. — Смотри, мне с тобой возится не досуг, Иван Петелин. Я сейчас прикажу тебя верхом на ствол посадить и пальну для пристрелки. Знаешь, что с тобою будет? Не человек, а бурдюк с дерьмом. Кожа целая останется, а все, что внутри, в мелкие дребезги. Кости, мышцы, внутренности — все в кисель. — Пять секунд тебе на размышление Под дулами коротких автоматов и рядовые бойцы, и их командиры дружно начали ворочить тяжелые лафеты, подносить снаряды, рассчитывать новые установки для стрельбы. Еще через десять минут восемь шестидюймовых гаубиц опустили свои кургузы и толстые стволы и, подпрыгнув на окованных железными шинами деревянных колесах, выбросили первую очередь двухпудовых фугасных снарядов по к маршу полкам вторых эшелонов 15-й, 51-й и 52-й дивизий. Остальные две батареи Басманов начал спешно разворачивать на север. Ничего особенно странного в недопустимо предательском, по меркам более позднего времени, поведения артиллеристов не было. Гражданская война — война особая, и красные и белые широко практиковали зачисление в строй пленных солдат противника. В разгар другого способа пополнения войск зачастую просто не было, а иным счастливцам довелось по три-четыре раза менять красную звездочку на погоны и обратно. Тем не менее половину своих офицеров Басманову пришлось отвлечь на роль надсмотрщиков и конвоиров, приглядывать, чтобы не разбежались ездовые и подносчики снарядов, проверять, верно ли телефонисты передают команды корректировщиков а наводчики устанавливают прицел. Сам капитан взял на себя командование дивизионом. Больше некому было доверить. Стрельба одновременно по нескольким целям с постоянно меняющимися установками целика и угломера требовала особой квалификации. Берестин знал, что максимум через полчаса штаб правобережной группы опомнится, сообразит, что происходит, и бросит все наличные силы против захваченных позиций, а в его распоряжении едва полсотни автоматчиков и 4 БТРа.